— Я Хопли Росингтон, — сказал халик тупо. — Я сразу... — Нет уж, это ты слепой, Майкл. — Вот так-то. — Да брось ты. Тут всего лишь совпадение. Ну сколько можно блуждать вокруг тутового куста? — Вернись к Глассману. Пусть они тебе помогут. Хватит сводить сама ума собственную супругу. В какой-то момент он даже заколебался, уже очень здраво и разумно звучали доводы Хустона. Они успокаивали. А потом вспомнил Хопли, поворачивающего тензорную лампу, жестоко осветившую его лицо. Вспомнил слова Хопли. «Я буду убивать его долго. детали тебе говорить не стану». «Нет», — сказал он. У Глассмана мне ничем помочь не могут, Майкл. Холстон тяжело вздохнул. Тогда кто же? Старый цыган? Возможно, сказал Халек. Если удастся его найти. Не исключено. Кроме того, у меня есть знакомые которые может помочь. Он прагматик вроде тебя. Джинелли. Имя всплыло в памяти в то время, как он говорил по телефону. «Но в основном я намерен полагаться на себя. Именно об этом я тебе и говорю. Правда? А у меня сложилось впечатление, что ты посоветовал мне вернуться в клинику Глассмана». Хустен снова вздохнул. «Мне кажется, твои мозги тоже начали терять вес». Ты хоть подумал, что ты устраиваешь своей жене и дочке? Хоть и раз подумал об этом? А тебе Хэйди сказала, что она делала, когда произошел наезд? Чуть не выпалил Билли, не сказала еще Майкл? Нет, а ты спроси ее. Билли? Мы с Хэйди потолкуем об этом, тихо ответил он. Неужели ты? Я думаю, Майкл, что ты прав, по крайней мере, в одном. Да? О, как мне повезло. И в чем же я оказался прав? В том, что хватит ходить вокруг да около, сказал Билли и положил трубку. Но потолковать им не удалось. Пару раз Билли попытался завести разговор, однако хайди только качала головой. Лицо ее было бледным, непроницаемым. Глаза смотрели на него обвиняющие, только раз она отреагировала. Это произошло через три дня после телефонного разговора с Хустеном, когда Хэдди всхлипывала в его кабинете. Они заканчивали ужин. Халик прикончил внушительный набор лесоруба. Три гамбургера с гарниром, четыре початка молодой кукурузы с маслом, пол пинты бульона, персиковый пирог со сладкой подливой. Надо сказать, аппетит у него стал слабый, но он с тревогой обнаружил, что быстрее теряет вес, если не ест. Когда перед тем хайди вернулась от Хустона с опухшими от слез глазами, Билли был так расстроен, что не стал ни обедать, ни ужинать. А когда на следующее утро встал на весы, увидел на шкале цифру 167. Ему стало тошно. Пять фунтов за один день. О, Боже, с тех пор и не пропускал еды в положенное время. Теперь он показал на пустые тарелки с мелкими остатками и обглоданными початками. Похоже это на анорексия невроза, Хайди, спросил он. Нет, нехотя ответила она, но так я ем весь последний месяц. И за этот месяц Потерял 60 фунтов. Вот и объясни мне, каким образом мое подсознание ухитряется делать такой трюк? Терять в весе по 2 фунта в день при потреблении примерно 6000 калорий. Я не знаю, но Майкл майкл говорит, ты не знаешь, и я не знаю, перебил ее Билли, сердито бросая салфетку на тарелку. В животе его золчало от обильного ужина. И Майкл Хустон тоже не знает. «Ну хорошо, если это проклятие, то мы со мной ничего не происходит?» Закричала она, хотя в глазах ей сверкнул гнев. Гнев.